Аисты На крыше самого крайнего домика В одном маленьком городке Приютилось гнездо Аиста В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами Которые высовывали из гнезда Свои маленькие черные клювы Они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу сам папаша. Ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева, до того он был неподвижен. — Вот важно так важно, — думал он. У гнезда моей жены стоит часовой. Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда в караул. То-то важно. И он продолжал стоять на одной ноге. На улице играли ребятишки. У Аиста самый озорной из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку о Байстах. За ним подхватили все остальные. «Ай, стаист белый, что стоишь день целый, Словно часовой, на ноге одной? Или, деток, хочешь уберечь своих? Попусту хлопочешь, мы и изловим их. Одного повесим, в пруд швырнем другого, Третьего заколем, младшего живого». На костер мы бросим, и тебя не спросим. «Послушай-ка, что поют мальчики!» — сказали птенцы. «Они говорят, что нас повесят и утопят!» «Не нужно обращать на них внимания!» — сказала им мать. «Только не слушайте, ничего и не будет!» Но мачуганы не унимались, пели и дразнили аистов. Только один из мальчиков, по имени Петр не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных, а мать утешала птенцов. «Не обращайте внимания», — говорила она. «Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, а это на одной ты ноге». «А нам страшно!» — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо. На другой день ребятишки опять высыпали на улицу. Увидали аистов и опять запели. «Одного повесим, впрудь швырнем другого!» «Так нас повесят и утопят?» Опять спросили птенцы. «Да нет же, нет!» Отвечала мать. «А вот скоро мы начнем учение. Вам нужно научиться летать». Когда же вы учитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь «ква-ква-ква», а мы съедим их. Вот будет веселье. «А потом?» — спросили птенцы. Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует». Это очень важно. Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом. Так что старайтесь изо всех сил, когда учение начнется. Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики. Слушай-ка, они опять поют. Слушайте меня, а не их, сказала мать. После маневров Мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет. Там есть треугольные каменные дома. Верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может». Там есть тоже река, которая разливается. И тогда весь берег покрывается илом. Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек. «О!» — сказали птенцы. «Да, вот прелесть. Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время, как нам будет там так хорошо...» Здесь на деревьях не останется ни единого листка. Наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми крошками. Она хотела рассказать им про снег. Да не умела объяснить хорошенько. — А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? — спросили птенцы. «Нет, кусками они не застынут, но помёрзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате, и носы не посмеют высунуть на улицу. А вы-то будете летать в чужих краях, где цветут цветы, и ярко светит тёплое солнышко». Прошло немного времени. Птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша Аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками. Доставал головой свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории. «Ну, теперь пора и за ученье приняться». Сказала им в один прекрасный день мать. И всем четверым птенцам пришлось вылезать из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не свалились. «Смотрите на меня», — сказала мать. «Голову вот так, ноги так. Раз-два, раз-два». «Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни!» И она сделала несколько взмахов крыльями. Птенцы неуклюже подпрыгнули, и бац! Все так и растянулись. Они были еще тяжелы на подъем. «Я не хочу учиться!» Сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. «Я вовсе не хочу лететь в теплые края!» «Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!» «Ай, нет, нет!» — сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу. На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут также держаться в воздухе на распластанных крыльях. Незачем все время ими махать, — говорили они. Можно и отдохнуть. Так и сделали, но сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями. В это время на улице собрались мальчики и запели. «Аист-аист белый!» «А что, слетим да выклеим им глаза?» — спросили птенцы. «Нет, не надо», — сказала мать. «Слушайте лучше меня, это куда важнее. Раз, два, три. Теперь полетим направо. Раз, два, три. Теперь налево. Вокруг трубы. Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволю вам завтра отправиться со мной на болото». Там соберется много других милых семейств с детьми. Вот и покажете себя. Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше. Так гораздо красивее и внушительнее. «Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчикам?» — спросили птенцы. «Пусть они себе кричат, что хотят». Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листка, ни сладкого яблочка. — А мы все-таки отомстим, — шепнули птенцы друг другу и продолжали учение. Задорнее всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку о баистах. Ему было не больше шести лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет сто. Он был ведь куда больше их отца с матерью. А что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей? И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неугомонным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты. и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов, матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше, как перед самым отлетом их в теплые края. Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах. Если дело пойдет плохо, и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим. «Увидишь!» — сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днём дело шло все лучше. И, наконец, они стали летать так легко и красиво, что просто любо. Настала осень. Аисты начали приготовляться к отлёту на зиму в тёплые края. Вот так маневры пошли. Аэсты летали взад и вперед над лесами и озерами. Им надо было испытать себя. Предстояло ведь огромное путешествие. Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом. Лучше этого бала для них и быть не могло. Лягушек и ужей ведь можно было съесть. Что они и сделали. «Теперь будем мстить». «Сказали они. «Хорошо», — сказала мать. «Вот что я придумала. Это будет лучше всего. Я знаю, где тут пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока Аист не возьмет их и не отнесет к маме с папой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудесные сны, каких никогда уже не будут видеть после». Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного брата или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем к тем детям, которые не дразнили аистов. Нехорошие же насмешники не получат ничего. — А тому злому, который первый начал дразнить нас, ему что будет? — спросили молодые аисты. В пруду лежит один мертвый ребенок. Он заспался до смерти. Его-то мы и отнесем злому мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, надеюсь, вы не забыли его, который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем за раз и братца, и сестрицу. Его зовут Петр. Будем же, и мы в честь этого зваться, Петерами. Как сказано, так и было сделано. И всех аистов зовут с тех пор Петерами.